«Паффин-кафе» благодарит «Аэгис», автора рассказа «Заклинатель», за разрешение на озвучку и подписчиков на бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. «Аэгис. Заклинатель». Марта с тоской смотрела в треугольное окно башни. Перед ней простиралась пустошь до самого горизонта. Голые поля, дорога, по которой раньше тянулись караваны купцов и шумные цыганские таборы, шли паломники и просто местные жители, теперь никого не было. Степь вымерла и стала неестественно тихой, чужой, непонятной. «Что может быть страшнее и печальнее такой молчаливой степи?» – спрашивала себя Марта. Она не знала, что совсем скоро получит ответ на свой вопрос. «Если он не придет, я сам отвезу тебя», – прервал молчание конунг, крепко сжимая руку дочери. «Нет, папа, пожалуйста, без тебя здесь начнется паника, все подумают, что мы сбежали». «Они не посмеют, я дам им свое слово». «Ты не должен покидать северный предел, умоляю тебя, отправь со мной лучших воинов, вот увидишь, все будет хорошо». «Я уже принял решение, если ты не доедешь до столицы, мы все погибли». Я знаю, папа, но он придет. Я верю, что он придет. Черт, дьявол, не да же ты, святые угодники! Заклинатель битый час месил ногами грязь и проклинал дождь, который, казалось, собирался лить вечно. Иногда он останавливался, грозил серому небу своим костлявым кулаком и изливал новую порцию проклятий и ругани. Он не любил дождь. Больше дождя он ненавидел только дороги, которые размокали и покрывались густой коричневой жижей. В ней водилась невесть что. Новейшее изобретение зонд, за которое он отдал последние два гроша в захудалом трактире, сломалось под первым порывом ветра. «Ну что за края, где тебя хочет обобрать первый встречный, и дождь льёт неделями?» «Твои родные края, между прочим». Ответил кицатель, высунув мордочку из-под капюшона и обвиваясь своим гибким телом вокруг шеи хозяина. Говорить в прямом смысле слова он, конечно, не мог, так как был кем-то средним между морским драконом и пернатым ящером размером с кошку. Но заклинатель понимал его без слов. «Да, я здесь родился и сбежал, как только научился ходить, как раз вот поэтому». И он снова ткнул пальцем в небо. «Бесит меня здесь всё!» «Тебя везде все бесит!» «Вот и неправда». «Правда». «Ещё как нет». «А вот и неправда правда Еще как нет а вот и да. «Не спорь со мной, хорёк пернатый». «Это я хорёк». Проглотив смертельную обиду, кицатель переместился во внутренний нагрудный карман плаща, буркнув «Ну и мёрзни». Заклинатель тут же пожалел о своих словах. Без живого воротника дождь начал капать за шиворот. В отличие от кицатля, он не был водонепроницаемым, а заклинание стихий не входило в его пасьянс. По правде говоря, и без этого расклада многие заклинатели умели худо-бедно останавливать дождь. По крайней мере, над собственной головой. Но заклинатель по имени Ариэль терпел погоду как есть. Правда, не молча. Он топал ногами и сыпал проклятиями в ее адрес уже добрые три мили. А точнее, с тех пор, как они с Китцатлем вышли из-под спасительного покрова леса и побрели по унылой пустоши. Много лет назад Ариэль поклялся, что вернется в эти края только вперед ногами. До сих пор он сдерживал свое слово и, чтобы ни случалось, не появлялся в землях Северного предела. В уютной столице и ее окрестностях ему жилось легко, хотя он никогда и ничем не был доволен. Другие заклинатели посмеивались над ним, дескать, Ариэль давно не нюхал настоящего дела и скоро покроется слоем кружев и сахарной пудры, которую, если сдуть, то окажется, что под ним принцесса с чьей-то легкой руки его так и прозвали принцессой. Но говорить в глаза не осмеливались, Ариэль был пробужденным. Это значило, что он умел не просто проделывать простенькие фокусы с картами или рунами, а обладал магией иного мира, природу которой не понимал до конца никто. Как ни прискорбно, эта магия была бессильна против самого обыкновенного дождя. Очертания замка появились вдали почти в тот же миг, когда солнце исчезло за горизонтом. Дождь внезапно закончился, но на смену ему мучить Ариэля примчался пронизывающий ненастный ветер. Мокрая одежда прилипла к телу, темные волосы будто водоросли опутывали лицо. «Вот вернусь и побрюсь на ворчал заклинатель. «Ты и без того уродливый!» — зашипел кицатель. «На себя посмотри! Я-то...» Тихо! Арель внезапно остановился, он давно привык доверять инстинктам. Когда ноги делались ватными, а сердце пропускало удар, значит, опасность смертельно замри. И он замирал. Кицатель снова зафыркал и зашипел, мол, чего это ты, но в следующую секунду тоже притих. Перья на его загривке поднялись дыбом, а из лап непроизвольно вылезли острые, как бритва серебристые когти. Через мгновение над их головами в сторону замка пронёсся сгусток сумрака. Тень, незаметная, похожая на обычную грозовую тучу, с тем лишь отличием, что тучи с такой скоростью не летают. Ариэль почувствовал дурноту, слабость и внезапно вскрикнул. Сапфировый браслет на его предплечье обуглился и из хрустально-синего превратился в чёрный. «Это еще что?» — прохрипел кецатель. Он тоже чувствовал себя сейчас не лучшим образом. «Понятия не имею. Сейчас посмотрим». В руках заклинателя мгновенно появилась колода Таро. «Дьявол! Уже третий день подряд выпадает одна и та же карта. Какой же дьявол ждет нас на этот раз?» «А мы вас уже и не ждали?» Раздраженно проговорил конунг с недоверием, косясь на вымокшего до нитки тощего юношу, который на первый взгляд был немногим старше Марты, его дочери. Идея отправить ее в опасное путешествие с незнакомцем казалась ему теперь почти безумной. Зачем он согласился на это? Ладно бы еще явился опытный заклинатель, но этот... Какой-то мальчишка, весь блеклый, бледный, худой, оборванный, с тревожными глазами на пол лица и язвительной полухмылкой. Он, конунг, таких насквозь видел и, конечно, на пушечный выстрел не подпускал к дочери. «Что?» – спросил Рель не отводя глаз от правителя северного предела, который возвышался над ним, словно гора. «А?» – с недоумением переспросил тот. «Что вы так смотрите на меня?» «Я думал, представлял себе вас иначе». Серые глаза Реля сверкнули сталью. Он усмехнулся и бросил небрежно. «Переоденусь, и мы поговорим». «А вы разве не устали от долгой хм, прогулки? Где ваша лошадь? Вы же не шли пешком?» «Какое-то время я, к счастью, ехал на повозке, но в северный предел ни одна тварь не пожелала скакать. Лошадь пришлось оставить в приграничном трактире. Может, расскажете, что тут у вас творится?» «Конечно, конечно. Проходите, переодевайтесь, и мы вас будем ждать в библиотеке». И Конунг указал на большую массивную дверь». В нос ударил запах пыли и затхлости. Половица скрипнула под ногой, а по стене пробежал потревоженный черный паук. Горела только одна свеча, комната явно не предназначалась знатным гостям. «О, до да тебя поселили в кладовке!» – злорадствовал Кицатель, осматриваясь. «Вообще-то тебя тоже! Меня они даже не видели!» «И мы должны этим воспользоваться! Папаша что-то явно не договаривает! Пошныряй тут вокруг!» «Ты забыл сказать, пожалуйста, я не твой раб, между прочим. Молчи давай за дело, если хочешь, чтобы я тебя покормил. Я могу не удержаться и обглодать твою руку, когда ты заснешь. «Ой, ну давай вот без этого», — закатил глаза Ариэль. «Дело серьезное. «Знаю». И кицатель беззвучно заструился по стене, быстрый и почти невидимый, похожий на лунный отплеск. Ариэль только теперь почувствовал, как сильно устал. Он бросил на пол свою непромокаемую и несгораемую сумму, спасибо заклинательнице Хелли, которая истратила на нее целую колоду свеженьких карт, и стал рыться в ней, ища сухие штаны и рубашку. Надях он уселся на пол и начал стягивать мокрый плащ и все остальное. К усталости добавилось еще и дурное предчувствие — Его вынудили приехать сюда, в это место, где он не только родился как человек, но и стал заклинателем. Он никому и никогда этого не рассказывал. Даже Кицатль не знал, если, конечно, не врал, что не умеет читать мысли Ариэля так же хорошо, как Ариэль читает мысли Кицатля. Второе рождение, день до которого он был обыкновенным мальчиком, был ли он вообще когда-либо обыкновенным? Из раздумий Ариэль вывел стук в дверь. «У вас там все хорошо?» – нетерпеливо спросил Конунг. «Лучше не придумаешь!» – фыркнул Ориэль, за секунду оделся и вышел из душной комнаты. В библиотеке было не намного уютнее, чем в кладовке. В центре комнаты стоял круглый стол, уставленный чашками, и какое-то сероватое, малоаппетитное на вид печенья. Остальное пространство было захламлено высокими полками с выдвижными шухлядами, подвесными шкафами и шкафчиками из каждого выглядывали корешки книг. Порядком и чистотой в замке явно пренебрегали. Угощайтесь, сказал Конунг и пригласил Ариэля за стол. И знакомьтесь, это моя жена Маргарета, ее дочь Агна и моя дочь Марта. Заклинатель едва взглянул на них. Жена – склочная высокомерная стерва, правда красивая, белоснежная кожа, волосы цвета льна и прозрачные, будто родник голубые глаза. Дочь – мелкая противная копия своей матери, сероглазая блондинка в голубом платье с кислым выражением лица. Другая дочь – мямля, и, судя по всему, плакса. Вокруг ее бледно-зеленоватых глаз залегли тени, будто она не спала несколько дней подряд. Рыжевато-коричневые кудри были собраны в неаккуратный пучок. Невзрачное платье, неуверенная поза — сплошное недоразумение. А сам Конунг — старый, упертый тюфяк, который думает, что все знает лучше других. Даром, что такой огромный, косматый и страшный. На деле — типичная картина каждого второго семейства, где мать померла, а отец спал под чарами корыстной красотки. Но заклинателя было не обмануть. Он умел видеть суть вещей и людей. То, что они скрывали даже от самих себя. Ошибался он крайне редко и всегда проверял свои предположения на Таро. Незаметно под столом он достал колоду и вытащил карту, ожидая снова увидеть дьявола. Но выпала шестерка пентаклей. Нет, это не та рыба. Дальше Агна, тоже пентаклей. Ах, вы маленькие любительницы звонкой монеты. Конунг, рыцарь кубков, как я и думал. Ариэль собирался перевернуть последнюю карту, но внезапно за дверью раздался ужасный грохот, и все присутствующие инстинктивно обернулись. Карта легла в карман, дверь распахнулась, и в комнату вбежал, теряя перья, растрепанный и разъяренный кицатель. Ты представляешь? Нет, ну ты себе представляешь, они натравили на меня какую-то безмозглую тварь. Для всех окружающих речь кицателя звучала как фыр, фуфыр, но Ариэль все понимал. Через секунду в комнату ворвались стражники и какое-то животное, походившее одновременно и на собаку, и на телёнка. Кицатль залез за пазуху заклинателю, попутно расцарапывая ему грудь так, что на белой рубашке расцвели алые пятна крови. собака теленок казался дружелюбным и даже не смотрел на кицатля. А человек, державший его на поводке, презрительно хмыкнул и произнес: «Так оно ваше, простите», после чего поспешил удалиться, закрыв за собой дверь. «Нет, ты слышал, слышал!» — он сказал на меня. «Оно? Пусть только заснет, и я выпущу из него кишки, а потом намотаю их на череп этой безмозглой псины!» Марта захихикала. Она пыталась сдерживаться, но через секунду робкие истерические смешки превратились в раскаты хохота. «Простите меня!» — давясь сквозь смех и слезы, хрипела девушка. «Это у меня нервное!» «Только не говори, что мы будем сопровождать эту слабоумную», — выркнул Китсатль. «Похоже, что именно ее, мрачно сказал Ариэль. Никто больше не засмеялся. Когда Марта успокоилась, а Китсатль занял свое любимое место на плечах заклинателя, Конунка кашлянул, привлекая к себе внимание, и заговорил. «У нас у всех уже сдают нервы, поэтому не будьте слишком строги к Марте». Из-за попытки отца оправдать ее, девушка густо покраснела и почувствовала себя еще более неловко. Все началось во время праздника. Был как раз день летнего солнцестояния, а заодно день рождения Марты, последний перед ее совершеннолетием. Через год она должна выйти за сына конунга Южного побережья и тем самым подтвердить союз между нашими пределами. Наверное, вы в курсе, что будет, если свадьба не состоится». «Мы в курсе. Ничего хорошего», — холодно сказала Реэль. «Так вот, в тот день, а точнее вечер, прямо посреди праздника во всем замке погасли свечи, и стало очень холодно. У нас здесь, конечно, защита от заклинаний, даже от заколдованных животных». И он покосился на Китсатле. «Он не заколдованный, не переживайте», — сказал заклинатель. Китсатль недовольно зафыркал. «Мы испугались, но больше ничего не происходило. Праздник продолжился, хотя без былого задора. А на следующий день оказалось, что все жители ближайших к замку деревни умерли. Все до единого. И что самое странное, их тела и дома, и все в их домах было покрыто черным инием, который оттаял только после того, как мы их сожгли. «Это хорошо», — задумчиво протянул Ариэль. «Что же хорошего». Что у вас получилось их сжечь? Есть еще кое-что. Когда мы нашли их, они были изуродованы. У одних кожа с лица содрана, у других выколоты глаза и земля в ушах, а самое ужасное то, что, судя по всему, они сами это с собой сделали. Собственными руками сняли себе скальп, буквально. Те немногие, у кого сохранились лица, умерли с выражением такого ужаса и отчаяния, какого я не видел ни разу в жизни ни на одной из войн. Уж поверьте, я многое повидал, но такое, как будто они черти из ада увидали. Вы приглашали священников? Других заклинателей? Священники оказались бессильны. Мы сразу же написали в столицу и попросили прислать заклинателя. Они ответили, что приедете вы. Заберете Марту, а затем они пришлют кого-нибудь разобраться с этой бедой. Это все очень странно. Больше такого не повторялось? Если бы... «Сколько деревень?» «Еще три. И все в ближайшем расположении к замку. Люди говорят всякое, боятся приближаться к нам». «Что именно говорят?» «Что в замке завелась какая-то нечисть, которая людей морит». «В самом замке кто-нибудь пострадал?» «Нет». «Вы сами что думаете? Что это может быть?» «Я не знаю. Мы никогда ничего подобного не видели. Никто новый в замок не приезжал». Нам очень страшно и за себя, и за народ, а в особенности за Марту. Как вы думаете, есть кто-то, кто хотел бы ей навредить? Можете назвать кого-то конкретного? Пожалуй, нет. Я так и знал. Ладно, мы выдвигаемся на рассвете. Так скоро? Медлить нельзя? Все, что вы рассказали, мне очень не нравится. А вы не поделитесь своими соображениями о том, что бы это могло быть? Нет. Я тут подумал, может мне стоит поехать с вами или отправить охрану? Не нужно. Но почему? Раз меня отправили одного, значит один я справлюсь лучше, чем кто бы то ни было. И дополнительные путники будут лишь замедлять поход. Вы собираетесь идти пешком? По меньшей мере до границы вашего предела. Но здесь лошади слушаются, и мы могли бы вас довести? Мы пойдем пешком. «Но почему? Вы ничего не объясняете. Мы надеялись, заклинатель внесет ясность и сможет защитить Марту, но вы... вы просто...» Неизвестно, чем бы закончился разговор, но внезапно Ариэля опустил голову, а уже через секунду вскочил, словно выпущенная из лука стрела. Ловко запрыгнув на стол, он вскинул вверх левую руку. Колода, состоявшая из одних только солнц, веером раскрылась над его головой. Карты вспыхнули золотистым светом, свет разливался по комнате, будто жидкий металл, и все, к чему он прикасался, преображалось. Кицатль вырос в размерах и превратился в гигантского белоснежного змея, покрытого острыми стальными перьями. А может это была чешуя? Из его ноздрей вырывались искры, края из груди – оглушительный львиный рык. Не в силах вымолвить ни слова, окружающие уставились на Ариэля. Свет дорези в глазах, боль и в то же время благоговейный трепет, смешанный с восхищением обуялых. Самые счастливые, радостные, сладострастные моменты вспыхивали, взрывались, поднимаясь из глубин памяти, все разом в один миг. Вдох и выдох. Вкус молока матери, первый поцелуй. Весеннее солнце на щеке победа над заклятым врагом. Глоток ледяной воды в полдень, прогулка по цветущему луку, Рука в руке... Абсолютная власть неисповедимого счастья. Столб света, окружавший заклинателя, разрывал тьму, не оставляя ни одной тени, ярче самого яркого дня. Стоило глазам хоть немного привыкнуть, как сквозь пелену слез они увидели, не отузрели, превращение самого Ариэля, существа с человеческими чертами, но не человека. Его огромные серые глаза, казалось, наполнились расплавленным золотом и мерцанием тысячи звезд. Каштановые волосы развивались вихрем, а черты лица им позавидовал бы любой скульптор, художник, сами ангелы. Одними губами он прошептал слово, и все разом погасло, затихло и закончилось. Присутствующие рыдали, они не могли вымолвить ни слова, и в этот миг были полубезумными». «Ладно, я спать. Выдвигаемся на рассвете», — сказал заклинатель бутнично и слез со стола. «Что это было?» — Возмущенно зашипел кицатель, как только они вышли из библиотеки. «Зачем ты призвал силу души?» «Оно было там», — задумчиво пробормотал Ариэль, — и подбиралась к девчонке. «Видел и ней на верхних полках? Ты вообще видел весь этот хлам, пыль, запустение?» По-моему, их черная гадость с ними гораздо дольше, чем они думают. Что там со всем остальным домом? «Из того, что я успел посмотреть, пока меня не... Пока я не присоединился к собранию, везде еще хуже. Пыль, грязь, моль, пауки. Брр, никогда еще не видел такого захолустного замка. А ведь они богаты. Не в деньгах дело, здесь замешано что-то еще, но я никак не могу понять». «Ты действительно думаешь, что девчонке грозит опасность?» «Я уверен в этом. Сегодня мы отогнали его, но надолго ли?» «А сейчас давай спать». Вот уже несколько часов они шли молча. Марта, ошеломленная увиденным накануне, огорчённая прощанием с отцом и домом, со страхом перед неизвестной опасностью и зыбким будущим. Ариэль, настороженный, удрученный, с недобрым предчувствием. И кецатель, сытый и довольный, мирно дремавший на шее хозяина. Марта не привыкла к быстрой ходьбе и едва поспевала за Ариэлем. Подол ее платья безнадежно испачкался и отяжелел, вобрав в себя щедрую порцию грязи. Заклинатель немного замедлился и, поравнявшись с Мартой, вдруг приказал. «Стой!» От неожиданности она побледнела и остановилась, как вкопанная. Этот человек пугал ее до чертиков, пугал своей непредсказуемостью, недостижимостью и беспрекословной властью, которой, как она вчера поняла, он обладал. Не так много юношей Марта видела в своей жизни, а наединение оставалось ни с одним из них, за исключением, пожалуй, своего будущего мужа. Но и тогда они ограничились чаепитием и светской беседой. Ни о какой совместной ночевке в лесу не могло быть и речи. К тому же Теодор был милым, галантным, загорелым, улыбчивым, неспособным заставить людей ночь напролёт рыдать от счастья. А то малое счастье, которое он предлагал, было вполне достаточным. Заклинатель тем временем уставился куда-то ей под ноги и приказал «замри». Ловким движением пальцев он извлек из колоды блестящую карту и полоснул ею по платью, обрезав его чуть выше колена. Потом схватил девушку за запястье и резко рванул к себе». От неожиданного маневра Марта вскрикнула и, потеряв равновесие, буквально впечаталась в Ариэле. Он удержал ее за плечи, не позволив упасть в грязь. Что это ты творишь? Задыхаясь от гнева, выкрикнула девушка. Он ничего не ответил, а только показал пальцем в сторону в ее платье. К ужасу Марты они зашевелились, будто были живыми, и через секунду над грязным когда-то алым куском ткани появилась уродливая полузмея-получервь, покрытая красновато-коричневой слизью. Слепая морда раскрывала свой алый рот, наполненный тонкими иглами-зубками. Марта никогда не видела подобных существ прежде. Гетцатель, не дожидаясь просьбы команд, бросился на существо. Его серебристые когти вспороли мягкую липкую кожу, и через миг схватка была окончена. Господи, что это? Пиявка. Пиявка? Да это лошадь в мире пиявок не меньше, как ты ее заметил. Ну я же особенный, разве ты не заметила? Трудно было не заметить. Они питаются кровью, если уж присосутся, их не оторвать потом. Марту едва не стошнило. Но она взяла себя в руки и пробормотала «спасибо». «И ногу вытри, слюна у них тоже ядовитая». Только теперь Марта заметила, что ее левую ногу покрывает густая коричневая слизь. Ее затрясло, силы покинули окончательно. Она остановилась и прошептала. «Я не пойду, пока ты не объяснишь мне, что происходит. Если бы я сам знал. Объясни, что это было вчера с тобой и твоим другом». Не дрог, я ему зафурчал кецатель. Да молчи ты, буркнул Рель. Господи, давай просто будем идти молча. Но марту было не остановить. Я не могу, так мне страшно и непонятно. В ее глазах засверкали слезы, и Рель понял, что она действительно никуда не пойдет. «Ну, хорошо, давай говорить на ходу, нам нельзя останавливаться. Что именно ты хочешь узнать? Я понятия не имею, что это за нечисть нападает на ваши деревни. И у меня плохие новости. Теперь она появилась и в вашем замке». «Но ты же сумел прогнать ее?» «Отогнать, а не прогнать. И это очень плохо, потому что обычная сила души...» «То, что мы видели, это называется сила души? Это какое-то заклинание?» «Не совсем. Расскажи. Ты же не отстанешь от меня, да?» Марта посмотрела на него из-под лобья, всем видом давая понять, что «нет» не отстанет. «Наверное, ты в курсе, что заклинатели используют самые разные предметы. Например, стальные карты, игральные карты, метафорические, таро, или сразу все вместе. Зависит от мастерства. Или кости, или руны. Некоторые даже шахматы — это такая игра из другого мира». Марта кивнула. «Но есть те, кто смог пробудить силу своей души». Она воплощается в виде спутника, как правило, какого-то животного или птицы, или вообще мифической твари. Как это?» И он кивнул на Китсатля. кетцатель недовольно заворчал. «Чего это он? Говорит, что твари это я, не он. Ты его понимаешь? К сожалению. То есть не все заклинатели умеют вот как ты? Да?» «Ты мастер догадок», — съязвил Ариэль. «Нас только двое из тех, кого я знаю. Я и Габриэль из Восточного предела. У меня кицатель, у него сфинкс». «Ты знаешь, что ты выглядишь немного иначе, когда...» «Нет, я выгляжу иначе сейчас, а то мой истинный облик». «Так ты ангел?» — натянуто улыбнулась Марта. «Может быть, — серьезно ответил ей Ариэль». Они подходили к кромке леса. Стремительно темнело, и извилистая тропа напоминала язык монстра, который разинул свою черную пасть. Кое-где торчали обломки гнилых пней, и это делало вход в лес еще более похожим на зубастую морту Повеяло сыростью и запахом мокрой земли. «Здесь недалеко есть дерево с широкой кроной. Заночуем на нем. Я все подготовил заранее», — сказал Ариэль. «Как предусмотрительно с твоей стороны», — ответила Марта. «Никогда не спала на дереве». «Да забудь уже все, что ты делала в своем замке. Чем вы вообще там занимаетесь? Рисуете портреты будущих мужей или музицируете круглые сутки?» «Твой портрет точно никто не рисовал. Очень надо. Заклинатели, к твоему сведению, никогда не женятся, и у них не бывает детей». «Это еще почему? Не знаю, говорят, что пробуждая силу души, мы приобщаемся к жизни иного мира, и не можем больше продолжать жизнь в этом». «И ты проверял?» – спросила Марта и покраснела, осознав, что ее вопрос прозвучал двусмысленно. Ариэль ничего не ответил. На деле широкая крона оказалась просто отлогой веткой. «И здесь ты собираешься спать?» «Ты можешь не спать, если не хочешь. Но завтра мы пойдем в ускоренном темпе, так что советую отдохнуть. И как мы поместимся здесь вдвоем?» «Втроем!» – заворчал Кицатель. «Будешь меня игнорировать. Отгрызу твой поганый язык и засуну тебе в...» «Уймись!» – прервал его Ариэль. «Просто помолчите оба!» Он подошел к дереву, привычным ловким движением достал из кармана колоду с одними пиками и, вскинув руки, веером разбросал карты вокруг. В этот момент от ствола с шипением отделилась какая-то тень. Марта вскрикнула. «Что это?» «М-м-м, Лев Господень да еще с подружкой, а я все думаю, почему так долго Нагрела тебе местечко? Тень вышла из-под нависающей листвы. Это была девушка с неправдоподобной белой кожей и с сине-черными волосами и горящими, красным, как у кошки, зрачками. Ну, здравствуй, Мара, что тебя принесло? ответил ей заклинатель. Не знаю, потянула вдруг из глубины леса до на окраину, захотелось поглядеть, что да как, а тут смотрю, твои следы. Она потянула носом воздух, пришла поздороваться. Поздоровалась и проваливай. В прошлый раз мало было, могу повторить. И он поднял руку со светящейся в ней колодой, стальные перья кицатля вздыбились на загривке и засветились в темноте. «Молчу, молчу, ухожу, ухожу, дай только разок взглянуть на твою подружку. Уж больно любопытно, кого ты себе нашел. Зря я так долго ждала». И Мара сделала еще один шаг навстречу. Марта смогла получше рассмотреть ее. На первый взгляд это была обычная, может, чуть более бледная девушка, но ее пальцы на руках и ногах были неестественно длинными, черными, с загнутыми грязными ногтями. А плоский алый язык высовывался изо рта, пробуя воздух, на вкус, как у змеи. «Ммм, вкусно!» – будто, подтверждая мысли Марты, прошипела Мара. Изыркунв на Ареля, который уже подкинул карты в воздух и готовился хлопнуть в ладоши, сминая пространство перед собой перед Марой, исчезла, будто ее и не бывало. Марта стояла, не живая, ни мертвая, от ужаса, обуявшего ее. Она и до этого была не в восторге от идеи спать ночью в лесу на дереве, но теперь ее сковал настоящий кошмар. «Давай вернёмся. Ариэль, мне так страшно. Что это за тварь была? Ты ее знаешь, почему ты ее не убил? Вдруг она вернется за мной?» «Страшно в лесу ночью, это когда ты с факелом. А стоит его погасить, как вдруг, оказывается, что тебя не видят так же, как и ты не видишь ничего. А по звукам слышно даже мышь за сто шагов. Вот поэтому за тобой и послали меня, Марта». «Войны или ученые с их бесполезными изобретениями были бы давно мертвы. Мары — это не просто кровожадные существа из иного мира. Они предвестницы бед и несчастий. Я не убил ее потому, что в этом не было необходимости. Она нас больше не потревожит». «Но она кого-то другого сожрет. А с чего ты взяла, что это к худшему?» Рель помолчал, погладил кицатлей в задумчивости, произнес: «Думал, поспим, но придется тебе рассказывать, Марта». Рассказывай о себе все, что знаешь и помнишь с самого рождения. Мы должны понять, кто на самом деле хочет тебя прикончить. Карты, разложенные в виде воронки с лучами, не горели, но излучали свет и тепло. Настоящий огонь заклинателя решил не разжигать. Хотя это и так бы не получилось, лес отсырел из-за непрекращающихся дождей. Начинала накрапывать снова, но Марта и заклинатель спрятались под кроной дуба. Ей было страшно и неловко, но страх был сильнее неловкости, и она придвинулась к Ириэлю вплотную. Казалось, мир сошел с ума. История о том, как заклинатели ходят по свету, уничтожают взбесившихся домовых, изобретших из других миров странных существ, всегда казались ей бабушкиными сказками. Собственно, с бабушки она и начала свой рассказ». Всему, что я знаю и умею, меня научила моя бабушка. Мама умерла в родах, ее лицо я видела только на портретах, а о ее характере знаю только из рассказов отца, слуга и бабушки. Говорят, она была очень доброй и мудрой, а еще красивой. Хотела бы я быть похожей на нее, но я копия отца, и она показала на свои рыжеватые волосы. Ну да, я заметил. Мог бы соврать. Не имею дурной привычки. Продолжай. Бабушка тоже была очень хорошей. Ей одной удавалось усмирить пылкий характер отца. Пока она была жива, мое детство было счастливым и беззаботным. В отличие от других воспитателей, она не заставляла меня что-либо делать, не изводила нудными уроками музыки или рисования, разрешала читать те книги, которые мне нравились. Сказки, что ли? А вот и нет, мне нравились книги по медицине. В твоем случае лучше бы сказки. За кого ты меня принимаешь, начала злиться Марта. «За того, кто ты и есть? Это кто же? Скучная девчонка, каких миллион?» Кицатель одобрительно зафыркал. «А ты всех, с кем общаешься, оскорбляешь? Считаешь быть скучной и оскорбительно? Давай ближе к делу. Про бабушку понятно, не она тебя прокляла». «Ты думаешь, меня кто-то проклял?» «Да кто ж знает, но люди вокруг тебя мрут. Мары тоже просто ради любопытства из лесов не выходят. Сама ты убила кого-нибудь?» «Нет, что ты. Бабушка учила меня ценить любую жизнь. Ты только что спрашивала, почему я не прикончил Мару. Но она же не человек». «Не человек, но она живая и разумнее многих мне знакомых людей. Она же убийца». «Что, если я скажу, что Мары пьют кровь только очень недобрых людей? Праведники им, как отрава». «Выходит, я еще и недобрая, раз она ко мне приходила». «Так и есть». Ничем не примечательная, неказистая девчонка без особых талантов. еще и злая. «Мой жених считает иначе». «Ах да, что там с ним? У него до тебя пассии не было, может, это она?» «Нет, все было сразу оговорено и предрешено, еще когда была жива моя мама». «Да что ж такое, куда ни кинь, идеальная Марта! Но так не бывает. Есть у тебя какое-нибудь говнецо, соберись! Ты понимаешь, что все эти погибшие на твоей совести? Есть и будут». «Если ты продолжишь играть в божью овечку...» Марта начинала злиться на Риэля за то, что незаслуженно оскорблял ее, на себя за то, что отчасти считала его слова правдивыми. Она чувствовала себя виноватой, но сама не могла объяснить причину. «Есть люди, которые хотят расстроить наш брак с Теодором, так говорит отец, но я их не знаю, не годится». Это кто-то из ближайшего окружения. Может, твоя мачеха? Как у вас с ней? И с дочкой ее? Она-то покрасивее тебя будет». Глаза Марты предательски заблестели. «Ой, только не реви. Любит тебя твой Теодор. Рыжий и рябой, радуйся. Ты злиться вообще умеешь? Или только сопли на кулак наматывать?» «Умею. И ты прав. Я зла на свою мачеху. Сколько себя помню, она всегда меня изводила. Отец женился через год после смерти бабушки, познакомился с ней на охоте». Она критиковала меня во всем. Марта не так танцует, плохо музицирует, ее манеры недостаточно утончены и изящны, а вот Агна... Ну так это же правда. Да какая разница? Почему я должна с кем-то себя сравнивать?» Из глаз Марты потекли горькие слезы: «Я не пытаюсь быть лучше всех. Мне совершенно это не нужно. За что она меня так ненавидит? Может, она просто хотела тебе помочь стать чуть получше? Лучше, чем кто?» Ну, ты же сама ныла, что не так хороша, как твоя матушка. Не смею упоминать мою маму. Маргарета в подметке ей не годится. Откуда ты знаешь, ты ведь ее никогда не видела? Эти слова ударили Марту, будто хлыстом. Слезы из ее блекло-зеленых глаз катились уже ручьями. Руки затряслись. Ариэль говорил самые обидные вещи то, что она сама знала и ненавидела в себе, но в чем не хотела признаться. Она хуже всех в своей семье, самая бесталанная. И нет, это не Маргарита, это сама Марта, бледная тень своей матери. «Лучше бы эта мама жила, а я умерла!» Закричала Марта, и в ее голосе появился металл. А корни дуба моментально покрылись черным инием. Земля затряслась, а за спиной девушки выросла темная фигура. Арель был готов». За секунду до этого он вытащил из кармана ту последнюю карту, которую не успел посмотреть в замке. Дьявол. Кетцатель понял все, как всегда, без слов. Нет, он определенно умел читать мысли. Вмиг напротив черной тени вырос белоснежный, сверкавший серебряными перьями гигантский змей. В руках Ареля появился светящийся серб, и он, оседлав Кетцатля, бросился на темное облако. «Я не виновата! Я ни в чем не виновата! Это я должна была умереть! Они все ненавидят меня! Недостаточно хорошая, ни капли не нехороша, некрасивая, бездарь, глупица, растяпа! Моя мать могла жить и подарить отцу достойного сына, а я все испортила!» С каждым словом Марты тень за ее спиной росла. Затряслась земля, и деревья уже покрывал не иней, их сковал лед. Ариэль, едва глянув на тень, ощутил такой нечеловеческий ужас, что если бы был просто человеком, то погиб бы в ту же секунду. В тени копошились смрадные могильные черви, переплетались кишки, лица без кожи, зияющие рты. Все самое кошмарное, что можно было вообразить. Оно перемешивалось, клубилось, дышало смрадом. Вдруг от тьмы отделилась извилистая когтистая лапа, сотканная из тьмы, и схватила кицатля за горло. Ариэль отрубил руку своим серпом, но перья в том месте, где тьма коснулась дракона, почернели. Из раны на его гибкой шее потекла черная кровь. Марта, не замечая ничего вокруг, продолжала твердить как мантру. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу, за что ненавижу их всех?» «Мама, почему ты меня бросила? Почему умерла? Это не я была слабой, а ты!» В этот момент тень выросла еще в три раза и упала черным туманом на заклинателя Его свет померк, но все еще пробивал лучами, распарывая мглу. Было видно, что долго он не продержится. Из последних сил он разорвал колоду светящихся карт «Звезда» и закричал, что было сил «Обернись!» И Марта обернулась. Увидев мглу за своей спиной, она отшатнулась и попятилась назад, но через несколько метров уперлась спиной в гнилой пень. Бежать не было сил, да и как убежать? Рядом лежал, тяжело дыша, раненый кицатль, где-то в ветвях, обвитый черным туманом, угасал Ариэль. Вдруг тень уменьшилась до размеров обычного человека, и в ней стали угадываться черты девушки. Марта не слышала ее, но понимала, что она говорит. «Ты завидуешь, Марта, ты им завидуешь, ведь ты не так, совсем не так хороша!» Шипел голос. «Нет, нет же, я ненавижу себя, но я не такая, я не такая, это не я!» «Это ты и твоя зависть убили жителей деревни, твоя черная жалкая душонка!» и черная рука схватила Марту за горло. Бездарные, жалкие и ненужные, лишние всегда завидуют тем, кто хоть кому-то дорог. Поэтому я поглощу тебя. Ты будешь послушной марионеткой, Марта, какой ты всегда была. Марте стало трудно дышать. В глазах потемнело, и она практически лишилась чувств. Перед тем, как потерять сознание, она подняла глаза наверх и увидела Ариэля. Он сражался с тьмой вокруг себя из последних сил. Тонкий, изящный, гибкий, прекрасный, каждое его движение было совершенным. Волосы светились, и из каштановых превратились в серебристые. Глаза, живые, как ртуть, смотрели на нее Марту, а кожа переливалась перламутровым светом. Этот миг. Доля секунды неизбывного счастья и его глаза. Она никогда не посмотрит в них снова, если... «Хорошо!» — прохрипела Марта. Тень на секунду ослабила хватку, и этого хватило, чтобы набрать воздуха и проговорить еще одну фразу. «Я согласна, только оставь его! Я — это ты, а ты — это я!» Марта лежала на земле, и Орель гладил ее по волосам. Она хотела что-то сказать, но он приложил ладонь к ее губам. Тише. «У меня для тебя три новости, Марта. Причем одна хуже другой». Марта молчала, но в ее глазах застыл вопрос. «Жителей деревни действительно убила ты. Точнее, твоя тень. Это раз. Ты не можешь выйти замуж за своего Теодора, так как ты приняла силу своей души, это два. А три? Тихо спросила Марта. Ну и страшная же у тебя сила, прям до сих пор жуть берет. И он положил ей на руки маленького лохматого нетопырянка.